Глава девятнадцатая «Нервический припадок?» — холодно переспросила Сара Вансхоттена. Рейньер Вансхоттен и капитан Кроуэлс ворвались в каюту, услышав крик Сары. Кресси и Ли уже были там. Аренд прибежал первым, но, выглянув из окна, помчался наверх вместе с караульным, надеясь застать прокаженного на палубе. Сару трясло. До прихода Вансхоттена от страха, теперь от ярости. «День был изнурительный», — произнес с увещевающим тоном, за который даже ангел швырнул бы в него облаком с небес. «Конечно, у вас глаза устали, ваша милость». «Думаете, я все выдумала?» — спросила Сара, не веря своим ушам. Никто больше не видел прокаженного, даже Арнт не успел. Прокаженный скрылся сразу после того, как Сара закричала. Только животные в хлеву над каютой переполошились и загомонили. — Конечно, нет, ваша милость. Просто думаю, что вы приняли за прокаженного. Кроуэлс слегка присел, чтобы быть одного роста с Сарой, посмотрел в окно и торжествующе заключил. — Луну? — В окровавленных повязках? — убийственно холодным тоном спросила Сара. — Как странно. Прежде я такого не видела. Ваша милость, я способна отличить лицо от луны, скричала Сара, раздосадованная столь нелепым предположением. Если бы прокаженный возник в окне ее мужа, Сардам уже плыл бы обратно в Батавию. Там гладкая стена промямлил Ван Схоттон. Изо рта у него так пахнуло перегаром, что у Сары заслезились глаза. Под ней не на что встать, а наверх ни по не вскарабкаешься. Кресси нежно коснулась плеча подруги. Успокойся, дорогая. Сара глубоко вдохнула. Не стоило при свидетелях кричать на мужчин, особенно на служащих компаний, которые не отличались родовитостью. Каждое утро вместе с чепцом и корсетом Сара надевала маску отстраненной снисходительности. «Поймите, ваша милость», – подобострастно продолжал Кроуэллс, – «галеоны держатся на плаву в равной степени благодаря суевериям, ветру и волнам. На борту не сыщется человека, который бы не целовал корпус корабля на удачу или не носил бы амулет, якобы спасший его от беды во время прошлого путешествия. Если по кораблю расползутся слухи о том, что вы видели прокаженного, матросы поверят в его существование, они припомнят...» как о мачту разбилась птица, кто-то сломал руку, а кто-то поранился острым гвоздем и заявят, что все это проделки злых сил, а потом перережут глотку матросу на соседней койке, потому что он, видите ли, во сне бормотал какую-то дьявольщину. В каюту вбежала Доротея с кружкой пряного вина. Она специально ходила за ним в камбус. Сара пыталась ее отговорить, но Доротея считала, Что пряное вино лучшее средство при нервном потрясении, и разубедить ее было невозможно. Что бы вам ни привиделось, не говорите об этом за пределами каюты, потребовал Вансхотан. Доротея протянула Саре кружку с вином и сурово посмотрела на Вансхотана. Знаете свое место. Вы разговариваете с высокородной дамой. Моя госпожа уверена в том, что видела, с чего вы решили, что вам лучше знать. Ван Схоттен вперил в нее взгляд. На его лице читалось, что если капризы избалованных господ он еще терпит, то наглость слуг сносить не намерен. «А ну-ка!» — он ткнул пальцем в служанку. «Нет, это вы послушайте, мастер-негациант!» — перебила его Сара, вставая между ним и Доротеей и упирая палец ему в грудь. «В Ботавии боссе грозил Сардаму гибелью. Потом на парусе появилась странная метка, а теперь...» Прокаженный заглядывает в окна. На корабле происходит нечто странное, и вы должны отнестись к этому серьезно. «Если дьявол хочет плыть на борту Саардама, пусть покупает билет, как все остальные», — отрезал Ванс Хоттон. На его скулах заходили желваки. «Поговорите с мужем, если он велит мне выяснить, в чем дело я этим займусь. А пока мест у меня есть более важные заботы». Он сердито вышел из каюты. Кроуэллс грациозно поклонился и последовал за ним. Сара хотела было догнать их, но Лия и Кресси ее удержали. «Это ничего не даст», — сказала Кресси. «Гнев делает из достойных мужей упрямцев, а упрямцы выглядят жалко. Тебя не послушают». Сара в отчаянии смотрела на обеспокоенную Лию. Единственной ее обязанностью на борту было защитить дочь, Но мужчины не желали ее слушать, а безрассудно гнали корабль в темные опасные воды. Как все ужасно. Кресси тяжело опустилась на стул и обхватила голову руками. «Это не твоя вина», — смущенно сказала Сара. «Прокаженный искал меня, Сара. Разве ты не понимаешь? Должно быть, его подослал старый Том». Мощный стук сотряс дверь. Сара сразу догадалась, что это Арент. Только у него была столь тяжелая рука. Есть что-нибудь? спросила его Сара. Ничего, ответил Арент из коридора, не решаясь войти. Я прочесал все верхние палубы. Верхние палубы? Все, что под открытым небом. Прокаженному не хватило бы времени, чтобы проникнуть внутрь корабля. Он протянул ей кинжал в ножнах. «Если снова появится, бейте в лицо». Сара с благодарностью приняла подарок и взвесила его на руке. «Честное слово, мне не привиделось», — сказала она. «Поэтому вы сейчас и держите в руках мой кинжал». «Это был он, Босси, я знаю», — Арент кивнул. «Он же умер у нас на глазах». Сара впервые высказала то, что ее пугало. «Как такое возможно?» Арент пожал плечами. «Однажды Сэмми раскрыл дело, в котором умершая жена каменщика попросила его построить ей церковь», — сказал он. «А еще разгадал, почему двое братьев одновременно упали замертво от разрыва сердца, хотя шесть лет не видели друг друга. Его зовут, если загадка кажется неразрешимой. К счастью для нас, он на этом корабле». «Он узник, Аронт. Что он может сделать?» «Спасти нас!» В добрых глазах Арнта засияла вера, истовая, сметающая все возражения, которые бурлили в душе Сары. Та же вера горела в глазах священников и тайновидцев перед тем, как они бросались навстречу опасности, веря, что любовь Господа заслонит их от зла. Арент Хейс был религиозным фанатиком, а поклонялся он Сэмуэлю Пипсу.